Альфред Бестер. Путевой дневник. Эпиграф. К концу 22-го столетия, ценой денежных потерь человеческих жертв, с которыми не может сравниться даже ущерб, нанесенный последней мировой войной, было окончательно налажено сообщение между планетами Солнечной системы. Джон У. Локленд. Метрополии Солнечной системы. Венера. 10 июня. Остановились в Эксельсиоре. Все говорят по-английски, так что полный порядок. Но приготавливать мартини здесь абсолютно не умеют. Мразм. Ездила к той потрясающей портнихе, о которой рассказывала Линда. Буквально за гроши отхватила пять божественных туалетов. Том говорит, обмен валюты для нас – чистая прибыль. Я – как это? Он – доллар стоит у них больше, чем у нас. «Так почему же не купить шесть платьев?» – спрашиваю я. «Меру знать надо», – отвечает он. «А сам купил новую фотокамеру. Свинья!» Трамбулы и Роджеры, оказывается, тоже тут. Водили нас в потрясающее бистро, где выступает Клайд Пиппин из нашего старого музыкального клуба. Я без ума от его песен и от него самого. вогнал меня в краску, когда начал проверять счет с карандашом в руках. Нас, конечно, обжуливают, только по мне уж лучше делать вид, что нам на... На очереди Марс и Сатурн, потом Альфа Центавра.